письмо Владимиру Ильичу Ленину Товарищу Ленину, спешу на фронт, пишу только по делу. Первое: линия южнее Царицына ещё не восстановлена. Гоню и ругаю всех, кого нужно. Надеюсь, скоро восстановим. Можете быть уверены, что не пощадим никого, ни себя, ни других, а хлеб всё же дадим. Если бы наши военные специалисты, сапожники, не спали и не бездельничали, линия не была бы прервана, и если линия будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им. Второе. Южнее царицы наскопилось много хлеба на колёсах. Как только прочистится путь, мы двинем к вам хлеб маршрутными поездами. Третье. Ваше сообщение принято. Примечание: В ночь на 7 июля 1918 года Ленин сообщил по прямому проводу Сталину о мятеже, поднятом левыми эсерами в Москве. В записке Ленина, принятой в Царицыне лично Сталиным, говорилось: "Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов, ставших орудием в руках контрреволюционеров. И так будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще". Правда, 21 номер. 21 января 1936 года. Всё будет сделано для предупреждения возможных неожиданностей. Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука. Четвёртое. В Баку отправил нарочного с письмом. Примечание. Письмо в Баку председателю Бакинского совнаркома Шаумяну. Смотрите документы по истории гражданской войны в СССР. Том 1, 1940 год. страница 289. Пятое. Дела с Туркестаном плохи. Англия орудует через Афганистан. Дайте кому-либо или мне специальные полномочия военного характера в районе Южной России для принятия срочных мер, пока не поздно. Ввиду плохих связей окраин с центром необходимо иметь человека с большими полномочиями на месте для своевременного принятия срочных мер. Если назначите в этих видах кого-либо, кого бы то ни было, дайте знать по прямому проводу и мандат передайте также по прямому, иначе рискуете получить новый Мурманск. Примечание: имеется в виду оккупация Мурманска английскими войсками в 1918 году. Шлю ленту о Туркестане. Пока всё. Ваш Сталин. Царицын, 7 июля 1918 года. напечатано частично в газете Правда 301 номер 21 декабря 1929 года